Глава седьмая Долгую секунду я шумно дышу, пытаясь привести мысли и эмоции в порядок. Наконец протираю лицо, стряхивая напряжение, и говорю. Черт, выкарабкался. Как ты? Ох, паршиво, скрипит Мэтт. Ощущение будто... То меня сквозь мясорубку пропустили!» «Молодчина! Я знал, что ты не уступишь и дашь этой твари прикурить!» Он начинает смеяться, срываясь на кашель. Сообразив, что сказал, я тоже усмехаюсь. «Эх, накобы оценила этот каламбур!» «Сам не ожидал, что во мне столько силы!» — произносит Гидеон. Твои слова подействовали, как искра. Что-то внутри меня отозвалось и словно вспыхнуло. Я понял. Это мой шанс. Если не выложусь на полную, умру. И что хуже, подведу тебя. На секунду от его слов в горле встает ком. Насколько этот парнишка верит в меня? Надеюсь, хоть наполовину оправдать эту веру. Стиснув его плечо, тепло улыбаюсь и говорю, «Ты не способен подвести меня, и я мало чем помог». «Это был ты сам, Мэтт, твой внутренний стержень. Я видел его тогда в деревне, вижу его и сейчас. Это готовность бороться наперекор всему». «Не сдаваться, когда хочется опустить руки!» «И делает тебя настоящим воином!» Пирамант порывается что-то сказать, но сзади с сарказмом скрипит Орианель. «Как трогательно!» Она стоит у стены и, судя по всему, находилась здесь все это время, возможно, даже с начала поединка с Гарландом. «Вот Как ей это удается? Она же стрелок, а не грёбаный ниндзя. Хочется сказать ей пару ласковых, но в отдалении гремит взрыв, нарушая спокойствие момента. «Пошли!» — вздергиваю Амиша на ноги. «Нужно убираться отсюда!» Собрав Арканус монстра и прихватив жетон Майкла, возвращаюсь по своим следам. По пути приходится поддерживать Амиша. Парень едва стоит на ногах после пережитого, а регенеративный инъектор не успел сделать свое дело. В главном зале меня дожидается шелкопряд, держащий руку на мече. «Полагаю, моя помощь не потребуется?» — уточняет он. «Нет, вопрос решен». «Вот и славно!» при всем уважении к старости тот ублюдок мне ни капли не нравился скалится ткач теней. несмотря на все его усилия тебе удалось спасти своего человека поздравляю э, -э он с нами шепчет мне на ухо гедеон да Через сломанные двери внутри комнаты влетает взъерошенный тай и при виде шелкопряда поднимает меч. Тот мгновенно принимает защитную стойку. «Стоп!» — командую я. «Свои!» Николай удивленно вскидывает бровь, но не спорит. Вместо этого добродушно кивает Мэтту. «Рад тебя видеть, парень!» «Спасибо!» Сияет тамишь! На выходе нас встречает картина следов ожесточенного сражения. Убитые и раненые. Кровь на камнях и тяжелый запах железа. Кухулин и Эрис склонились над соловьем. Кореянка вяло шевелится, пытаясь прийти в себя. «Что с ней?» Громко окликаю спутников. «Зацепила в бою!» Отзывается Лем. «Крепкий гад попался! Еле вдвоем совладали! Укол уже сделали! Сейчас она оклемается!» «Бери ее на руки и пошли!» Только сейчас он замечает идущего бок о бок со мной Мэтта и радостно скалится. «Все получилось! Слава Богу! Парень, ты родился в рубашке!» «Мне ли не знать?» — вздыхает пиромант. «Ковбой, какой дальше план, а?» — задает вопрос Эрис. «Выгоняем местных и расширяем собственную жилплощадь?» «Ага», — хмыкаю я. «Мы все уходим, а ты здесь остаешься за главную. Будешь поднимать целину». «А что? Я могу!» — подбоченившись, отвечает Анна. «Главное, оставь мне этого красавчика!» Она указывает на Тая и подмигивает ему. Тот смущается. Если бы не увидел собственными глазами, ни за что бы не поверил. Мечник торопливо достает банку пива из кармана, вскрывает ее и делает глубокий глоток. «Всегда готов?» — хихикает Эрис. «Да ты настоящий бойскаут! Люблю хозяйственных мужчин!» Николай пьет еще быстрее. Пока они флиртуют, несколько односторонне, мы идем по тоннелям. Наконец показывается выход из лабиринта. Я глубоко вдыхаю свежий воздух, наслаждаясь ощущением свободы после пережитой неприятной тесноты. Здесь сохраняется статус-кво. Небесные драконы пытаются проникнуть сквозь заслон, а совместные силы двух кланов их не пускают. Свистят пули, крики разрывают тишину, но шансов у местных почти нет. Сильнейшие их бойцы Либо находились внутри храмового комплекса Либо уже постарались прорваться И получили пяток ранений Лично я рад, что хотя бы здесь обошлось без горы трупов Не знаю, сколько именно мы положили внутри тоннелей Но явно чисто сработать не удалось Увы Активировав «Монок» Вновь сгущаю тучи аэрокинезом и грохочу во всю глотку. Ваш предводитель погиб, ваши офицеры разбиты. Значит, мы умрем, отстаивая честь нашего клана орет какой-то полудурок снизу. Вот что с таким делать? Разряд молний с оглушительным громом врезается в землю на порядочном расстоянии от толпы. Это охлаждает пыл самых ретивых. «Вам стоит пересмотреть это решение, иначе следующий разряд — влетит в глотку самому воинственному Что вы хотите? Мы уходим. Попытаетесь помешать, и я размесу весь ваш грёбаный лагерь. Толпа бурлит, спорит до хрипоты. И, наконец, расступается. «Драгана, доведи всех до телепортариума. Шелкопряд покажет путь». «На восточной стороне!» «Огорожен со всех сторон!» Охотно поясняет ткач теней. «А ты?» — спрашивает Дрог Кальфар, и я улавливаю в ее голосе скрытое волнение. «Нужно забрать тело на комис». «Встретимся там!» Гидеон, все это время державшийся воодушевленно, замирает. Простодушная улыбка сползает с его лица, обращаясь шоком, горечью и злостью. «Как? Это невозможно! Нас разделили! Она была жива! Это какая-то ошибка!» Тай кладет руку на его плечо и качает головой. На глазах пироманта выступают слезы. Мэт, обращаюсь к нему со всей серьезностью. Мы все еще во вражеском лагере. Скорбеть будем позже». Вытерев нос, тот мрачно кивает. «Мои спутники выдвигаются вперед под прикрытием Мехари Бекки. На открытом пространстве он вытягивается в полный рост, значительно возвышаясь над всеми людьми. А я свечой взмываю вверх. Холодный ветер морозит лицо, но меня это не трогает. В тело просачивается усталость. И физическая, и психологическая. Все это время я держусь на морально-волевых, не позволяя себе рассыпаться. И прекрасно понимаю состояние Гедеона. Если это дурной сон, от него хочется проснуться. Нако нахожу там же, где я ее оставил. В укромной лощине на склоне горы под одиноким высушенным деревом. Не знаю, как сюда занесло его семена и почему его до сих пор не вырвало с корнем. Возможно, оно просто не знает». Когда пора сдаваться? Прямо как я. Выкопав и к Томми, и взяв ее на руки, также стремительно лечу к своему отряду. Они как раз постепенно приближаются к телепортариуму, хорошо заметному с высоты. На солидном отдалении их сопровождают небесные драконы. Медленно опускаюсь к земле, окруженный штормовым ветром, и ловлю на себе полные как затаённой, так и явной злобы взгляды. Выдерживаю их, не шелохнувшись. Пускай Ли Вэй в аду держит ответ за каждое принятое им решение, которое привело его клан к такому исходу. Ментальной командой отправляю драганя сообщение с названием «Фактории на северо-востоке от нас». Уверен, они, как и я, тоже прыгали через нее по пути сюда. Постепенно мой отряд редеет, исчезая внутри белоснежной юрты, что вызывает нездоровое бурление в толпе китайцев. Спрессовываю штормовые тучи над головой, и ослепительно-белоснежные проблески, вспыхивающие в их гуще, заставляют противников передумать. Наконец, Драгана последней телепортируется прочь, остается лишь Горгона, нетерпеливо постукивающая ногой, и я подлетаю ко входу в строение. Напоследок, развернувшись к толпе, заявляю, «Тот, кто захочет отомстить, пусть взглянет на тела павших. Не стоит путать нашу выдержку со слабостью». В следующий раз трупов будет в десятки раз больше. Их некому будет хоронить, потому что ваш клан перестанет существовать. Крылатый азиат с кровоподтеками по всей физиономии, не выдержав мой взгляд, опускает лицо. В толпе звучат глухие проклятия. Заплатив пять тысяч арканы, Я уношусь за тысячи километров отсюда. Возникаю в кругу товарищей, которые чуть напряженно ждут моего появления. Не менее напряженными выглядят местные, увидев наш отряд. То, что он уже однажды проследовал через эту факторию и все обошлось, дело не меняет. Ну а вдруг именно сейчас у нас улетела кукушка и мы захотим захватить лагерь силой? Сверившись с картой, называю координаты в полусотни километров от следующей фактории. Все еще Китайская империя, но уже на самой границе с Российской. Мы возникаем в степи, укрытой глубоким снегом. Свищет ветер, свинцовые тучи бегут над головой, а сумрак соединяет небо и землю в одно полотно. «Что ты задумал?» – спрашивает Драгана. Не менее внимательно смотрят на меня все остальные члены отряда. Шерхан, Эрис, Кухулин и Соловей. Названные люди навостряют уши. Вы отправляетесь в Бахардок. Координаты скину. Несколько часов назад там произошло сражение. В городке осталось много трофеев и несобранные арканы. Это нужно исправить. «Сделаем!» — за всех отвечает Мустафа. «Драгана, сможешь им выделить одного-двух бойцов?» «Одного», — отвечает девушка. «Ты с нами?» «Нет, вы сопроводите Гидеона домой, а у меня другая задача». Ушастая собирается спросить, но передумывает. «Я с тобой!» — вклинивается Мэт. «Отрицательно качаю головой». Там, куда я направляюсь, для тебя сейчас слишком опасно. Пиромант явно хочет поспорить, но сдерживается с огромным трудом. Тай, как вернутся остальные, ребята? Доведите до конца зачистку соседнего сектора. Мечник салютует мне банкой пива, осушает ее и принимает из моих рук тело на комис». Постепенно все уезжают в сторону ближайшей фактории, откуда они прыгнут в разных направлениях. Я остаюсь один. Почти один. Арианелли изучает звезды, не говоря ни слова. «Ты не отдал приказ мне!» Замечает молчаливый шелкопряд, выступивший из тьмы. «Верно, ты новичок!» «А доверие — ценный ресурс. Просто так оно не дается. У меня есть для тебя задание». «Что за задание?» — осторожно спрашивает Тан. «Мне нужна информация о других крупных кланах, об их планах, лидерах, тайнах. Я не знал, что творилось на другом краю планеты, и за это заплатили мои друзья». Такое больше не может повториться. Проникни внутрь и разузнай все. «Опасная миссия!» — замечает ткач теней. «Именно, — соглашаюсь я. Справишься — докажешь, что я могу на тебя полагаться. Проколешься — предупреждение остается невысказанным. «Не подведи меня!» — шелкопряд задумывается. Это конечно риск, но и шанс продемонстрировать свои таланты, а он считает себя лучшим. я согласен твердо говорит он мне потребуется время, но я принесу тебе нужные сведения отвечаю ему косой улыбкой и киваю но меня ждет иная работа.